Вот и я так помыслил. Согласился великий раджа. А потому решил, что тихо всего этого не сделать. А раз прорываться силой придется, то и мелочиться нечего. Так что надлежит вам во дворце горном не добро свое спасти, а самовар к им опленить и сюда для суда честного доставить за предательство, нарушение уговора, за запретное богу мертвых поклонение. Вот тогда уж точно Каиму беспокоиться станет не о чем. Тогда все награды свои сполна получите и прощение. Тогда и дорогу домой вам открою. Ну, а коли нет? Правитель поднялся и выбрался в люк. Везде нравы одинаковые, друже. Глядя ему вслед, посетовал купец. Он нашел заложника, который нам дорог. Хочешь не хочешь, а придется теперь плясать под его дудку. Ты как думаешь, Колдун? А о чем тут думать любовод? Во дворец придется пробираться в любом случае. А как сотню этой обойтись? Потом посмотрим. Две версты. Договор, которого достигли путники с правителем Каима, дал им кое-какие приятные преимущества. Во-первых, хотя стража продолжала караулить их каморку, пленники получили возможность из своего узилища выходить. Во-вторых, им вернули оружие, поясные наборы и даже доспехи, те самые воранённые выданные мудрым аркаимом. Впервые за многие дни путники смогли поесть плов с курагой не руками, а по-человечески ложками. В третьих, представленные стража и сотник выполняли их требования, связанные с предстоящим походом. Олега по первой просьбе отвезли в кузню поселка, что находился неподалеку, И там, по откованному им образцу Местные мастера изготовили полторы сотни прочных железных колеи с кольцами наверху. Приготовили огромное количество веревок. В четвёртых по вечерам к пленникам являлись пышнотелые, большегрудые девы с миндалевидными глазами, готовые с радостью выполнить любую мужскую прихоть. Были, конечно, моменты и неприятные. Встретиться с Александром Я с ним хоть парой слов, узнать о его состоянии пленникам не позволяли. Мужские радости предлагались в общей комнате, а потому Олег, привыкший к более интимной обстановке, Участие в игрыщих принимать не стал. И наконец, все эти плюсы длились всего три дня. На четвертый пленники в сопровождении верховой сотни Под рукой гладко выбритого одетого в толстую кожаную куртку венья, волосы которого перехватывала кожаная полоска с синей свастикой над самой переносицей, тронулись в путь. Олег так и не понял, по какому принципу здесь обращаются с волосами. На Руси все было ясно: там безбородый мужик, считай, баба позорище. Голова же Наоборот, всегда обревалась. Голосы человек только в дни траура бритье переставал. Потому и видно было сразу, коли боярин с прической, значит, горе у него случилось недавно. С бородой окадистый и лысый, в жизни все путем. весь бритый. Ну, значит или наказан за проступок какой позором, или проиграл свое достоинство в кости, или еще в каком споре. Здесь же, в одной и той же сотни, скакали люди и бородатые, и бритье, и усачи, и с короткими волосами, и с длинными. Ничего не разобрать. Сам ведун перед походом слегка побрился, приводя себя в приличный вид. Подстриг усы, чтобы в рот не лезли, подровнял бородку, частично подрезав, частично подбрив на подбородке и щеках. Так, чтобы не мешалось, но и позора не было. Волосы оставил длинными не из-за а просто по сохранившейся из двадцать первого века привычки. почему бы и нет? Куда едем, сотник? Нагнав венья, поинтересовался у него Олег. Вроде мы тут по-мудрому Аркаему советники, а нам не сказали ничего. Торгу путем коротким медленно словно экономя каждое слово ответил стражник Там лодки нас на берег от чемпиона перевезут А почему не уотмили Там же идти ближе Заметить могут Выдавил из себя ответ сотник Ладно пройдемся, нам не привыкать Вы идите А я в лес сверну, через него проеду, а после я догоню. Беликий Раджав велел не спускать с тебя глаз ни на миг. Словно проснувшись, распрямился вседле воин. Ну так поехали со мной. Я же не запрещаю. Пожал плечами Олег и потянул левый повод, сворачивая с дороги в березняк. Коин на махнул рукой сотник «За там скачите, следите, чтобы не сбежал и вообще. Последние приключения совершенно лишили ведуна его обычных повседневных припасов, что могли пригодиться при насущной повседневной ворожбе. Морок порчу отвести, приворот сотворить, коли кто попросит, красоту наворожить, отговорить от ран возможных. Мало ли чего в жизни походи пригодится, может. А то в последнее время только и удается либо саблей махать, либо в петле пеньковой болтаться. Этого не долгий позабыть, чему столько лет учился. Для большинства зелий составляющие самые простые подходят: пыль дорожная, цветки незабудки или василька, колосок полевой что на границе поля и ямы вырос. Али гриб любой сапушки, шкуры змии сброшенные, рога старые, Лучше не целиком, конечно, а опилок настрогать. Жаба или лягушка, коли не просто дохлые, а уже сухие попадутся. Помет мышиный много чего пригодится может. С тем ехал Олег по лесу, поглядывая по сторонам, иногда внезапно нагибаясь, чтобы колосок какой оборвать, а иногда и спешиваясь, собрать перья, оставшиеся после чьего-то ужина, плод шерсти зверины подхватить. За несколько часов, набив полную поясную сумку, потом еще сортировать всё придётся, а раз в пять и меньше в конечном итоге запаса получится. Ведо выехал на дорогу. Пустил коня рысью, и за два часа нагнал становой отряд, уже успевший встать на привал. Олег еще подумал, что рановато, вень не сотню на отдых остановил. До заката ещё и вёрсты пройти успели бы. Но на следующий день узнал, что спешить некуда. До реки оставалось немногим больше версты. Более для торга, судя по всему, не использовалось уже почти месяц. Трава, что вовсе не росла на утоптанной земле, ныне поднялась выше колена. Линии для восковых и телег отличались от проходов для покупателей только густотой бурьяна. Статуя, что вершила правосудие, и вовсе исчезла. Или торг потому и заглох, что скульптуру куда-то увезли? Много ныне перемен в царстве Каимском случилось и не без его Олега участия может в других местах судья очень срочно понадобился воинов ждала точно такая же лодка как и та, что путники на медни отбили у грабителей затонувших кораблей не самая выместительная. Но за три раза воинов вполне могла перевести. Без коней, конечно. На Аркаимском берегу, среди скал и лесов, лошадям только ноги ломать. Береловки все с собой возьмите, предупредил Середин всадников расседлывающих коней. «И крюки, что я заготовил. Слышь, Вени, все крюки с собой взять надо бы. На. А что железо столько с собой таскать? Тут же начали возмущаться войной и веревки еще! Мы что, на пастбище собрались? Желающие могут вернуться в столицу, тихо предложил Ведун. И сказать великому Раджафу, что не желает исполнять его приказ. Споры тут же стихли. Недовольно косяясь на Стражники принялись перекидывать через плечо кольца веревок из конопли конского волоса, пихать в заплечные мешки по паре коленев. Впрочем, Садаки Олег велел им оставить, а потому груз стал даже легче, чем был бы при обычном походе. Только щиты, заплечные мешки с малым припасом еды и у многих войлочные скрутки для сна. Ну и мечи, само собой везлих и вовсе проще дома остаться